Макс Гудвин. «Чужая тень». Книга третья. Глава первая. Наивный дурак. Ночи стали длиннее, а дни короче. За закрытым ставнями окном все чаще лил дождь и выл ветер. В первые дни после победы над гнилоухом Блик, Фелиция и Ларри еще сидели со мной, переговариваясь, ругались, мирились, придумывали себе развлечения. А потом всё чаще стали выходить в опустевший город, возвращаясь с припасами, осенней и зимней одеждой и оружием. Оказалось, что Ларри, будучи ещё живым до своей военной карьеры, был подмастерьем у кузнеца и неплохо разбирался в ковке, хотя и понятия не имел, как лить пушки. Как-то он смотрел на мои саи и цокая языком приговаривал, что они уж очень не практичны. Тогда я протянул ему оружие со словами, что он может вообще его выкинуть, если хочет. Саи перекочевали в маленькие руки некроманта, лишившись при этом артефактной силы в мире теней, и больше Ларрис с этими глупостями к мне не приставал. Я ожидал пробуждения Ларры и Эйвина и почти всё время молчал, подкидывая дрова в непрерывно горящий очаг, без которого тут невозможно было находиться. Першило в горле, постоянно хотелось пить. а вот есть почему-то нет. На удивление, вместе со мной молчал всё это время и Зер. Куда-то исчезли его колкости по поводу спорящей друг с другом троицы, типа «Шут, девчонка и мертвяк». Лишь иногда он обращался к ним, отдавая холодным тоном указания, по большей части касающейся организации быта в стремительно холодеющем под стать окружающей среде доме. Иногда, заходя в сферу, я наблюдал, как уменьшается количество ожидающих лечения людей. Их тени уходили в своё после смерти с чувством облегчения на лицах, и лежаки и палатки просто исчезали. Одно оставалось неизменным: теней моего ученика и девушки на вершине лечебного холма почему-то не наблюдалось. Так прошла неделя и началась вторая. Я снова начал слышать гонг, который возвещал о приближении блика. Однажды, в который раз уже погрузившись в сферу, я увидел, как с лекарского холма удаляется очередная тень. И стиснул зубы, наконец-то поняв, что ящер обманул меня и предпочел не сдерживать обещания, пусть и приобретя еще одного идущего по его следу легендарного зверя. «Я все понял, Зер», — произнес я, появляясь в доме Эйвена. Ты поступил мудро, не разубеждая меня ни в чём, как и в том, что не дал ящеру доступ к мечу Серафима. Я хотел, чтобы в тебе умерло то, что мешает тебе быть эффективным культиватором, а именно вера в людей, произнёс Зер, делая свет видимым. В этот момент в дом вошёл блик. Что случилось? спросил с порога шут, одетый в кожаную дублёнку, трепичные штаны с усиленными кожей коленями. и в маленький утеплённый походный плащ. Его величество наконец-то догадался, что желтоглазы обвёл его вокруг пальца, ответил Блику император. "Ну и какой у нас план?" подбоченелся тот. "Мы идём мстить ящеру, вербовать джастиров в свою тёмную армию, или нам нужен бочонок вина, чтобы залить горе?" "Мы идём на встречу джастира и его армии", произнёс я. "Скорее всего, он уже на подходе к Лазингару". Отлично, обрадовался Блик. Значит, не зря я нашёл нам карету и всё это время подкармливал лошадей. Тут его сменил Ларри. Райс, я сожалею, что так всё случилось. Я чувствовал, что тебе тяжело даётся управление саями, и потому перековал их для тебя в стилеты с обоюдоострыми концами. Надеюсь, твои артефакты снова их примут. Он извлёк из-под полов плаща два ножа. протягивая их знакомыми мне рукоятями вперёд. Я знал, что твоё Цые само их наточит, поэтому не делал лезвия очень острыми. Я взял оружие и тут же ощутил, как мои теневые серебряные артефакты сами собой перетекли в него, изучая видоизменённую сталь. Эфесы приятно нагрелись. Клинки и вправду были больше похожи на ножи, чем на стилеты, хотя и имели помимо двух режущих кромок характерны для стилетов дублирующие друг друга выпуклые грани, проходящие там, где у мечей обычно располагается дол. Колоть, рубить, пробивать кольчугу, а в твоём случае и доспех, когда артефакты примут свой новый материальный облик, произнёс Лари, наблюдая, как я разглядываю новое оружие. Вместо застрявшего в горле спасибо, я знал, что нет никаких богов кроме сфер. Я улыбнулся и медленно моргнув, кивнул. В нашей команде Ларри был, пожалуй, самым нормальным, к тому же с боевым опытом. Он избавился от той артефактной чуши, которая упорола поначалу, будучи просто черепом. К нему вернулось его собственное сознание, и он вполне воспринимал свою новую жизнь, пусть даже в теле, которое нужно было занимать по очереди. Вот и сейчас Ник Романд улыбнулся в ответ, словно желая сказать: "Мол, да не за что". Выйдя из дома, я прищурился. Даже несмотря на серую пелену осенних облаков, всё вокруг казалось невероятно ярким, и это было неудивительно после более чем недельного пребывания в темноте возле лекарской сферы. Сидевшая в девочке Троица подобрала мне на выход утеплённый стёганный жилет из коричневой кожи, который утепляли находящиеся друг над друга пластины, покрытые матовой чёрной краской. Кожаные сапоги с высокой голенью, также усиленные щитками, и тёмный плащ с подбивом из белого меха. Из трущоб мы выбирались пешком. Блик вёл меня прямиком в бывший ранее благополучным район города, где и находилось то, что он подготовил к нашему отбытию. Я покидал Лазингар с давящим чувством утраты. Этот город отнял у меня слишком много. И, сидя на козлах, управлял белорыжими и кобылами, впряжёнными в простенькую с виду но крытую рессорную карету с небольшой печкой вместо двери на левом боку. Филиция Ларри и Блик и так очень хорошо поработали, пока я сутками прозибал в доме, и как бы в благодарность я позволил им первыми ехать в экипаже. В первый день мне встречались заброшенные и покинутые стоянки тех, кто был оставлен сторожить подъезды к заражённому некромантии городу. Опустели и стоящие вдоль дорог деревни Служители Триединого увели с собой всех жителей. Судя по всему, это было принудительно, иначе кто-то всё-таки остался бы, не внемля голосу разума и понадеявшись на случай. Но отцы позаботились о том, чтобы у гнилоуха было поменьше слуг. "Зэр", позвал я императора. "По моим расчётам мы должны были уже встретить разведчиков, если не саму армию. Войска идёт долго, иной раз растягивается на километры. А про разведку ты прав, задумчиво произнёс Зэр. Может, он не очень хочет спасать Лазингар, подал голос Блик. Дело тут не в спасении, а в сохранении короны. У него не было выбора, он не мог не поехать. Светлый мир не прощает тех, кто оступился. Я гляну с высоты, произнёс Зэр и воспарил в небо. Вернувшись, он довольно произнёс: "Там впереди, через несколько часов езды за холмом вижу дым. Похоже на крупный лагерь. Если поедем с этой же скоростью, то прибудем как раз к позднему вечеру, когда теней будет побольше. При этих словах Цер потёр ладони, как будто тень могла ощущать осенний холод. К вечеру мы были на том месте, откуда даже я видел дым. Оставив карету, я и Фелиция пошли пешком, готовясь к тому, что буквально за холмом нас ждёт вооружённое до зубов войско всего переката. идущая бить проклятого некроманта. Приближаясь к холму, на котором почему-то не было часовых, мы сбавили темп, так что под конец уже крались, как возле цитадели. Обойдя его с той стороны, где было больше кустарников, мы наконец выбрались к лагерю. Филиция тихо ойкнула, зажав ладошкой рот. Первым, что ощущалось, была вонь тысяч изувеченных трупов, валявшихся повсюду практически без доспехов. Судя по всему, на лагерь напали внезапно. Я медленно шел за девочкой, молча осматривая место побоища. Землю укрывали плотным ковром разорванное, задушенное, проткнутое насквозь посиневшее тела. В перемешку с солдатами валялись и боевые распоряженные кони с вываленными распухшими языками. Королевские воины были с оружием и без, но нигде я не видел рубленных или колотых ран. Были тут и нетронутые пушки, и заряды к ним. В гружёных телегах лежали горы осыревших от дождя мешков с порохом. Всё указывало на то, что бой, если не назвать это более страшным ритуальное убийство, произошло около 2-3 дней назад. Но, несмотря на дождливую погоду, здесь тлели какие-то тёмные кучи, видневшиеся в разных местах. Они-то и порождали длинные столбы дыма, которые Зер ошибочно принял за признаки лагеря. Что может гореть после стольких дождей, вслух подумал я. Это магический огонь, произнёс Блик. Он до сих пор что-то пожирает внутри этих куч. Спустя 3 дня, не поверил я. Магик, к примеру, Золотой лиги, могут такое создавать, добавил Зэр. Но с кем они сражались? Почему я вижу лишь цвета и флаги Джастира? Может, не с кем, а с чем? предположил Зэр, явно намекая на трёхголового некрослизника. Я промолчал и всмотрелся в ближайшую дымящуюся кучу. Ею оказались сваленные друг на друга, перепутанные, обожжённые до пепла древесные корни. Они же громоздились и в виде других куч. Только я подошёл к одной из них, как оттуда донёсся кашель. В куче хрипел, запутанный в корнях человек. Его лицо было обуглено, а тело чем-то напоминало одну сплошную мясную отбивную. Я отпустил руку Филиции и, сойдя с воровских троп, подошёл к человеку. Эй, друг, что тут произошло? Обожжённые веки открылись, однако вместо глаз на меня глянули белесые полуразложившиеся сферы. "Тить", прохрипел человек. Я дал знак Филиции, и девочка поднесла бурдюк к запёкшимся складкам, которые когда-то были губами. Он жадно пил, а я ждал, пока меня не насторожило журчание откуда-то снизу. Заглянув за клубки коричневых пут, я увидел вместо живота сплошную гнилую дыру, через которую и вытекала поглощаемая обеднягой вода. "Филица, стой", остановил я девочку, и она отняла бурдюк от губ умирающего. "Так что тут произошло?" "Гьямак. Он напал ночью". «Была бойня. А потом... Я ничего не вижу. Сейчас светло». Мысли человека путались, а я поражался его живучести. Конечно, может, на него во время боя кто-то наложил соответствующее заклинание, но, видя его состояние, я невольно подумал, уж лучше смерть, чем такая жизнь. «Нет, темно», — покачал я головой. «Он был на судной неделе». И убивал простых людей, пока мы не собрали группу и не напали, продолжал человек. Какая у него была лига? зачем-то спросил я, хотя уже догадывался, какой будет ответ. Не меньше стальной. Пожалуйста, пить! прохрипел человек. Нет больше воды, соврал я, не видя смысла тратить её на полумёртвого. Взгляд через тени говорил красноречивее расспросов. Говоривший со мной был когда-то культиватором, возможно даже магом, но теперь у него изъяли артефакт. Чего хотел Геомак? Выдавил я из себя последний вопрос. Он кричал что-то про короля. И что, король? Я не знаю, не помню. Пожалуйста, дай мне пить. На мгновение я опустил взгляд и, подняв его, направил в человека концентрированный луч света не толще мизинца. Он моментально прожёг череп страдающего, и тело, дёрнувшись, обмякло. "Уходи в тени", зачем-то опасливо оглянулся Зэр. "Надо найти короля". К моей ладони прикоснулась Фелиция, затягивая меня в мир воровских троп.